Глава 49. Воровка памяти. «Этого не случилось. Не могло случиться. Я затерялась в иллюзии. Этого не случилось. Кейс!» Закричала я, когда его глаза закатились. Вален упал на колени рядом со мной, в панике проверяя точку пульса на шее Кейза и оглядывая лужу крови вокруг его тела. Темные глаза короля впились в мои. В его взгляде читалось неверие, но и смирение тоже. «Нет, нет, нет, нет!» — закричала Яна Валена. Кольцо обожгло мою кожу. Я ухватилась руками за щеки Кейза. Он не отреагировал, не потянулся ко мне. «До иного мира я обратно! До чертова иного мира!» Я прижала свой лоб к его. Я дала ему обещание, и я сдержу его. Ничто не имело значения, только бы этот мужчина дышал. Ни война, ни треклятая корона. Ничто не имело значения, кроме Кейза Эриксона. Моё горло болело от криков. Моё отчаяние когтями впивалось в мое желание сохранить ему жизнь. Слышать, как он смеется, когда думает, что никто не смотрит. Я бы убила тысячу человек, если бы могла вновь пробудить его ухмылку, если бы могла заснуть в его объятиях посреди спора о том, с каким вкусом медовые палочки были бы еще слаще. Дезориентированная и отчаявшаяся, я выплакивала своей ярости разбитое сердце, держась за неподвижное тело Кейза. Двор вращался вихрем. Вспышки света пронзали небо. Шепотки теней обвивали нас. Голову заполнили голоса, слова наставления, принятия смерти. «Он мой!» — закричала я. «Они его не получат! Что бы ни жило в ином мире, боги, судьба, монстры, они его не получат!» И в тот же миг вращение прекратилось. Тьма окружила меня, как и в день, когда я вошла в разум Валена. Судьба, избежать которой не могут ни короли и королевы, Не воры и крестьяне? Женщина или ее призрак стояла передо мной. Ее кожа была прозрачной, волосы лишь туманная тьма. Ее глаза были молочно-белыми. Его судьба? Моя? Я облизнула сухие губы. Кольцо превратилось в огненный ободок во тьме. Больно, но эта боль порождала постоянную пульсацию силы. Я не знала, происходило ли это лишь у меня в голове, но если это судьба смерти, то я перережу ей глотку, стоит ей забрать у меня мужа. Это не его судьба. Его судьба. Туманная женщина склонила голову. Или другого. Шипение во тьме дразнило меня. Оно побуждало меня сыграть роль богов и выбрать того, кого я считала достойным смерти». Того, кто был мне настолько безразличен, что его жизнь не имела значения. В голове замелькали лица тех, кого я любила. Никлас смеялся, швыряя свои огненные эликсиры. «Нет, я не могла забрать Ника». Затем Гуннер. Он криком подбадривал Эрику. «Я завопила, когда вместо смерти Кейза передо мной предстали образы их кошмарных смертей». Жестокий смех просочился сквозь складки моего разума, словно болезнь, разрастающаяся, пока тебя не охватит безнадежность. Смерти, насилия насилие нашли Хоба, Херью и Элизу. А может, мне стоило выбрать Эша, Ханну? Может, Хагина или Барда? Люди, которых я любила и которыми дорожила, всплывали с водящим с ума вихрем крови и смерти. Я стиснула свои виски, молча умоляя ее забрать меня вместо них. Я заорала от ярости, когда шепот ужасного призрака продолжил изводить меня своими бесконечными напоминаниями, что Кейс приближался к своему последнему вздоху. «Его судьба моя!» «Я не прогнулась, я сломалась!» «Хватит!» Огонь кольца взревел, освещая тени между нами. Жене Месмера опалило мои вены. Я направила взгляд на призрачную женщину, И вот жестокие шепотки затихли, сменившись злобными криками. Она его не получит. Она не вспомнит треклятое лицо Кейза Эриксона, пока он не станет старым немощным мужчиной, готовым поприветствовать богов. В груди узлами сплелось давление, словно дюжины кулаков прижались к сердцу. Я больше ни секунды не могла сдерживать волну Месмера. Еще один крик вырвался из моего горла, и я широко раскинула руки. Поток тьмы хлынул из моих ладоней, груди и, казалось, из каждой поры на моей коже. Жестокий призрак был поглощен валом теней. Яростный ветер вбирал в себя ночь. Подобно змеям, ленты теней расползлись в дюжине разных направлений по укрытому дымкой двору. Казалось, само время замедлилось, но не тьма. Каждая скользящая тень спешила, огибая сапоги, и тела, Они перепрыгивали опрокинутые столы и разбитую мостовую. В ухо зашипели голоса. Они требовали, чтобы я прекратила сопротивляться судьбе. Я отказалась. Затем голову заполнили шипящие угрозы, обещания боли. Я перекрыла все эти звуки и выкрикнула один ответ. «Ты не можешь его забрать!» «Ты заберешь другого!» Одно лицо пылало у меня в голове. Биение одного сердца влекло к себе мою ярость и взывало к моей тьме. Сабейн. Завитки ночи выслеживали светоносца, пока я не нашла его возле лестницы, что вывела бы мужчину из двора к Эллингу. Я сжала кулаки и стиснула челюсти. Каждый мой мускул ныл. Лишь половина удара сердца потребовалась, чтобы опутать светоносца моими тенями. Сабейн повалился вперед, его лоб ударился о камни на земле. Застанав, он перекатился на спину, его глаза дико вращались. Часть меня верила, что он меня не видел. Это было неважно. Его судьба была предрешена вне зависимости от того, видел ли он мое лицо или переживал наяву ужасный кошмар, борясь с невидимой силой. Вихрь еще бушевал, но я протянула руку через бурю. Моя ладонь ухватила его лицо. Мой месмер мгновенно впился в его мысли. Крики светоносца были сладкой песней. Тьма вонзилась в каждую дырку на его голове. Уши, нос, рот. Мои тени скользнули в разум Сабейна. Я вдыхала, покуда грудь уже не могла больше раздуваться. По меньшей мере, еще дюжину раз я вдыхала, пока дымы и воспоминания не были вырваны из его головы, оказавшись в моей. Призрачные фигуры собрались у меня в голове. Те мгновения, в которых Кейс пал от меча Сабейна, хлынули в мой разум в обратном порядке. Жар расцвел под ладонью. Образы стали отчетливее. Кейс снова стоял на ногах, в шоке от того, что Сабейн вогнал свой меч ему в живот. Затем меч выдернули из тела Кейза, и Сабейн сделал пару шагов назад. Дым обернулся вокруг тех мгновений перед нападением Сабейна на Кейза. Испуганный взгляд Сабейна отыскал мой, и, наконец, я поняла, что он видел мое лицо. «Нет!» — закричал он. «Оставь меня!» «Он не убил тебя еще мальчишкой!» — огрызнулась я. «Зато я убью тебя мужчиной». Кольцо гудело от месмера, но я его не отпускала. Я сделала еще один вдох. Новые тени принялись душить ублюдка. Воспоминания вытягивались из его прошлого, из его детства. Увиденные мной мгновение, когда у светоносца еще был шанс стать хорошим человеком, но вместо того он предпочел стать тем хнычущим слабаком, каким был сейчас, разожгли новую горячую ярость в моем сердце. Его крики затихали, его тело обмякло, размытые моменты его детства становились моими, пока я не подошла к самому краю пропасти, к самым ранним мыслям, самым ранним рефлексам этого человека. Посреди бури тьмы снова появился молчаливый и зловещий призрак. Я впилась взглядом в туманную фигуру, а затем оторвала ладонь от цветоносца. Я забрала его начало, само его существование. Он был лишь костями и плотью. Когда я отняла руки, виток золота, такой же пламенно-алый, как и руны на кольце королевы, принялся плясать у меня на ладони. Клянусь пеклом, я не понимала, что только что сделала, но странная уверенность пронесла меня через каждый этап, как будто мой месмер знал, как это нужно закончить. «Вот твоя жизнь, о другом забудь!» Я размахнулась и швырнула шар света в призрачную женщину. В тот миг, как он коснулся теней, взрыв жара и силы опрокинул меня на спину. Волосы разметались у меня по лицу, тьма ворвалась в фонари и запахи двора. Кровь и эль, смерть и сахар — Тошнотворная смесь празднества и войны. Когда буря улеглась, я вновь оказалась распростертой на груди Кейза. Со всех сторон меня окружали собравшиеся люди. Они смотрели на нас со смесью трепета и ужаса. Пусть смотрят. Я склонилась над телом Кейза и обхватила его лицо, отчаянно выискивая тепло в его коже и дыхание в его легких. Грудь Кейза поднялась с резким вдохом, И вновь — глубокое живое дыхание. Его глаза затрепетали, открылись. Сперва они были остекленевшими, но когда отыскали мои, он поднял руку к моей щеке. Его голос надломился, когда он прошептал. «Да иного мира я обратно, Малли!» Я повалилась на грудь Кейза, сжимая руками его шею, и разрыдалась. Изнеможение и адреналин сочились из моих пор, но я отказывалась ослаблять хватку. Я позволила своим слезам пропитать его тунику. Кейс не пытался двигаться, удерживая меня в своих объятиях. Боги, я не знала, шла ли все еще битва, но мы были защищены кольцом кривов и воинов. Кейс. Малин. Когда мы оба подняли глаза, Лука стояла лишь в нескольких шагах от нас. Кровь заливала его лицо, дым и пепел запятнали одежду, но он был жив. Его руку крепко сжимала рука Дагни. Он улыбнулся нам обоим. Все закончилось.